Телефону никто не подошел. Позвонил в бухгалтерию, ему ответили, что директор был, но его только что куда-то вызвали. Позвонил электромонтеру Петки, на месте его не оказалось. Оставалась, следовательно, одна Клара, и та, вероятно, уже ушла. Да уж. Если не повезет, так не повезет, подумал Зыбин. С минуту он просидел, так опустив глаза на крышку стола а потом вздохнул и взглянул на лейтенанта Аникееву. — Если уж не повезет, — сказал он ей тяжело. — А что-нибудь очень важное? — спросила она его сочувственно, даже несколько по-женски. И от этого его вдруг взорвало окончательно. — Слушайте, — сказал он Запальчо, а что это у вас за петрушка там под стеклом? Ну, у полковника в кабинете под стеклом. Что это там? Зрачок, а в нем финка?» «Универсальное вещественное доказательство на все случаи жизни, так...» «А что?» — спросила она, слегка улыбаясь. «Да ничего. Просто было интересно увидеть, как теперь фабрикуются вещественные доказательства. Заранее, значит, загодя. И много у вас этого добра?» «Тон у него был неприятный, колючий. Вы что, допрашиваете?» «Или просто интересуетесь?» — спросила она, все еще продолжая улыбаться. «Ну что вы, что вы!» — поднял он обе ладони, в нем все клокотало и прыгало. Про браунинг он уже не помнил. «Как же я!»